Стронгхолл потирал руки от предвкушения прекрасной забавы. В его отдельной пыточной камере для почетных гостей, расположенной на нижнем уровне замка, находился Варфол. Могучий чародей, с которым сам Стронгхолл один на один, не справился бы никогда. Но теперь он получил заслуженную награду. Демоны являлись специалистами в использовании чужой магической силы для своих нужд. Никто лучше демонов не делал из энергии, выкаченной из живых магов, всевозможных артефактов. Однако в основном демонам попадались средненькие маги. А после моратория, введенного верховным демоном Арахом, вот уже 50 лет эти пытки находились под строгим запретом. Но Странхола это не смущало. Когда он представлял, что может получить от такого могучего мага, как Варафол, у него бежали слюнки. Правда, имелись некоторые не особо приятные последствия подобных экспериментов. Маг, из которого откачивали энергию, терпел ужасные муки. Но вот это волновало Стронгхолла менее всего. Он специально все время держал пленника заключенным в надежный защитный контур, и теперь посчитал, что время пришло. Тира! крикнул он, но к его удивлению девушка не появилась. Тира! прокричал он еще раз, и вновь ему ответила тишина. Это ему не понравилось. Он уже привязался к этой человеческой самке, которая дарила ему радости, суть которых он понял недавно. Вряд ли бы кто из его соплеменников оценил это, но Стронгхолл всегда было наплевать на них. Несмотря на то, что он во всем доверял Тире, тем не менее он наложил на нее заклинание, благодаря которому мог видеть, где она находится. Он произнес слова, активирующие заклинание, но к своему изумлению ничего не произошло. Одно из двух. Либо ее не было во дворце, либо кто-то снял заклинание демон выругался встал с трона на котором сидел направился к порталу ведущему на тот самый уровень где находился варфол может это его шутки может часть магии все таки умудрилась просочиться через защитные барьеры такой вариант существовал но эта магия должна была быть настолько ничтожной что с ней бы мог справиться и ребенок демон вошел в портал и очутился в огромном зале со сводчатыми потолками посередине зала стояла клетка но Демон почувствовал, как земля уходит из-под ног. Клетка оказалась пустой. «Что за...» Но договорить ему не дал ехидный голос, раздавшийся за его спиной. Демон, подпрыгнув, словно ужаленный, обернулся и увидел Варфола собственной персоной. Вид у мага был помятый, одежда изорвана, на лбу и обнаженных руках красовали свежие шрамы. Взгляд чародея не сулил демону ничего хорошего. «Как ты выбрался?» взвизгнул демон. Тира хорошая девушка, улыбнулся Варфол. Но почему она это сделала? взревел демон. Ты хочешь, чтобы она сама тебе ответила? поинтересовался Варфол. Да. Что ж? Сейчас она в безопасности. И я поместил ее в одну из временных ловушек, так что ты до нее не доберешься. Когда закончится действие ловушки, она окажется в одном из городов Эникеи. Деньги у нее есть, так что демон, конец твоей идилии. Ну, впрочем, что я? Она сама тебе все объяснит». Перед струнком появилось призрачное изображение радостно улыбающейся Тиры. «Почему?» — горько спросил он. «А почему нет?» Презрительно посмотрев на демона, ответила девушка. «Ты забрал меня, выкупив у родителей. Да, мне с тобой было неплохо. Но если ты думаешь, что видеть каждую ночь твою мерзкую морду и вдыхать твою вонь — это верх моих мечтаний, то ты заблуждаешься». Чародей, которого ты поймал, оказался умнее тебя. Он предложил мне другую жизнь, и я на нее согласилась. Поверь, я не жалею. И прощай, демон. Фигура растаяла. Стронгхолл посмотрел на Варфола с ненавистью. «Убедился?» — спросил тот. «А теперь давай разберемся с нашими делами. У тебя есть шанс остаться в живых. Подчинись мне. Клятву подчинения ты знаешь. Я своих слуг не трогаю. Так или иначе, ты станешь им». Но уже не по своей воле. Хотя нет, выход есть. Смерть. Может, ты и сильнее меня? процедил демон, в котором нарастала ярость. Только не забывай, ты на моей территории. Я здесь хозяин. Так что попробуй, Макс, что такое гнев демонов. Стронгхол взмыл вверх и выкрикнул заклинание. Зал залило огнем. Однако Варфол выбрался из этого моря огня, отделавшись только легкими ожогами. Он повис напротив Стронкола и выбросил вперед правую руку. Из нее вырвалось копье ослепительного белого света, которое демон без труда отбил появившимся в его руке серебряным щитом. Следом за этим на варфола обрушились тысячи огненных стрел. В этот раз Маг чуть не погиб, однако он сумел выбраться из них, но на этот раз, потеряв почти половину волос на голове и один глаз, Стронкол уже торжествовал победу. Он прокричал заклинание, и Варфола окружила кроваво красная сеть, которая надежно спеленала его. С каждым движением жертвы она сжималась все сильнее и сильнее. Стронхол подлетел к пойманному магу. Его лицо светилось торжеством. Попался! Сейчас я тобой займусь! Ааа! Пронзительный крик демона прокатился по залу. Пока он распинался перед своей жертвой, чародей умудрился высвободить левую руку в которой появился короткий светящийся кинжал и вонзить его в бок Стронгхоллу. Демон рухнул вниз и растянулся на полу, воя и держась за раненый бок. Сеть, державшая Варфола, исчезла, и он медленно опустился вниз. Покачиваясь и морщась от боли, он подошел к лежавшему демону. «Ну что, Стронгхолл, ты хочешь умереть?» «Убей меня! Ты веришь в свои слова?» насмешливо произнес маг, наблюдая за бегающими глазками демона. «Последний раз спрашиваю, будешь моим слугой? В этом случае я вылечу тебя, ты получишь назад свой дворец. Только иногда будешь выполнять мои поручения. Ну?» «Да», — прошептал демон. «Не слышу». «Да, я согласен». «Вот так-то лучше», — улыбнулся Варфол. «Я займусь тобой через несколько минут. А пока расскажи, что вы там с Вендером планировали».